Глава двадцать первая. Александра. Я проснулась от настойчивого покашливания и не сразу поняла, что в спальне был не дракон. «Доброе утро, мачиха или я должен называть тебя мамой?» Дмян развалился в кресле напротив кровати, склонив голову на бок и покачивая ногой. «Что ты тут делаешь?» — спросила я, игнорируя приветствие и вопросы. «Жду, когда ты проснешься?» «Я проснулась», — произнесла я, присаживаясь и подтягивая одеяло повыше. Не хотелось ярко реагировать на явную провокацию сына Треймана, но это было трудно, учитывая причину моего появления в этом доме. «Ну, тогда давай знакомиться ближе». Он переместился с кресла на кровать, забравшись на нее с ногами и сев ко мне лицом. «Что тебе нужно?» — я повторила вопрос жестче. «Такая молодая и уже проблемы с памятью», — хмыкнул он нагло. «Я пришел знакомиться», — говорил громко, словно я плохо слышу. «Отец посвятил целый вечер тому, чтобы объяснить, как ты для него важна и что нам нужно наладить контакт. Я сожалею, что твой вечер вчера не задался. А ты не такая мямля, как про тебя рассказывали». Это очередная попытка вывести меня из себя? Только я не понимаю, зачем. Я тебя лично чем-то обидела? Парень посмотрел на меня хмуро. А кто ты такая, чтобы обидеть меня? Ясно, выдохнула я, заворачиваясь в одеяло и поднимаясь с кровати. Когда надоест играть в избалованного говнюка, закрой за собой дверь. А если я не играю? Тогда я искренне сочувствую твоей семье ответила, заходя в ванную. «А я твоей!» фыркнул он, и, судя по громким шагам, и хлопку, ушел. «Я понимала парня. Было глупо на него злиться. Глупо и бесполезно. Я никогда не стану для него матерью, да и вряд ли ему это нужно. В другом мире мы могли быть знакомыми или пересекаться в одной компании. И сейчас у Дамиана есть полное право беситься, ревновать, И не доверять. Ему захотелось выплеснуть эмоции, и он это сделал. Осталось надеяться на то, что это не войдет в привычку. И пребывание в доме дракона не превратится в настоящую пытку. С отпуском Мирелли мне действительно стало комфортно. Я перестала жить по расписанию. Появилась легкость во всем. Я перестала сомневаться в собственных действиях. Раньше могла отказаться от прогулки по саду только потому, что пришлось бы объяснять свое желание драконицы. Отчет за каждый шаг угнетал. Демиан в перспективе мог стать именно тем, из-за кого я бы дважды подумала, покидать спальню или нет. А жизнь только-только стала напоминать нормальную, насколько это возможно в сложившейся ситуации. «Не ожидал увидеть тебя за завтраком?» «Доброе утро, Эстен», — поздоровалась я, войдя в столовую. «Если честно, я тоже не ожидала встретиться с тобой за завтраком». «Не очень дружественно с твоей стороны», — отозвался мужчина, отодвигая стул и помогая мне сесть. «Извини», — ответила я, смутившись. Неприятное пробуждение сыграло свою роль. «Терлигард оставил тебя дома присматривать за мной?» Или боялся, что мы подеремся с Демианом. Он вскинул брови. «А уже был повод для драки?» «Незначительный», — ответила я. «Не нужно об этом рассказывать твоему брату. Боюсь, он вновь поговорит с сыном, а это только усугубит ситуацию». «Мудро, дальновидно». «Но одной тебе не справиться с засранцем», — ответил Эстен, занимая свое место. «С каким именно?» — спросила я. Он рассмеялся, запрокинув голову. «На отца младшего засранца ты имеешь приличное влияние, так что за него можно не беспокоиться. А вот демиан еще попьет крови. Это такой способ прощупать почву, попытаться прогнуть под себя. А в целом он неплохой парень, если закрыть глаза на инциденты, когда он откровенно говнится. Думаю, у него есть причины». Вот только не надо его жалеть. Это его бесит, да и многих полукровок. Мы прекрасно понимаем собственное место в этом мире. Нам приходится прилагать большие усилия, чем чистокровным арконом. И мы, как и все, существа склонны к ревности. Пацан понимает, что может с легкостью уйти на второй план. Даже не на второй, а на третий с появлением вашего стреймана ребенка. Я не думала, что так отреагирую на слова, но лицо тут же вспыхнуло, выдавая волнение. «А где мать Дамиана?» — спросила я, выдержав насмешливый взгляд Эстена. «Там же, где и многие матери таких, как мы» — на последнем слове он сделал ударение. «Наслаждаются жизнью, без обременений. Но не все сучки. Есть те, кто старается остаться при ребенке» обрекая себя еще на большие страдания. «Я выбрала второй вариант», — произнесла я воинственно. «Я знаю, поступок достойный уважения, а вот, наконец, и чай!» Эстен отвлекся на вошедшую Эму. «Прошу прощения, небольшие проблемы на кухне», — извинилась девушка, торопливо подавая напиток и исчезая за дверью. И я повторюсь, не жалей Дамиана, он не был брошен с семьей. Его любили и любят с купой мужской любовью, точно такой же, что любил нас Стрейманом отец, а под 24 часовым скептическим взглядом трудно вырасти милым и приветливым. Почему ты все это мне рассказываешь? спросила я, поймав себя на мысли, что именно Эстен рассказывает все о семье Лигар и делает это якобы случайно: роняет одну фразу, за ней вторую. Он словно хотел, чтобы я знала больше. Только зачем? Потому что мой младший брат до ужаса скупно слова. Тебе полезно понимать, с кем ты имеешь дело. трейман слишком бережен. Я не смогла скрыть улыбку. Это забота? Да, забота старшего брата тольера Олигард. Значит, мне показалось, что ты намеренно сталкиваешь нас. «Определенно показалось», — спокойно ответил мужчина. «Мне стоит доверять. Поверь». «А кому нет?» — уточнила я, отпивая чай. «А вот этого я не знаю. Каждый преследует свои интересы». «А какие преследуешь ты?» — Эстен хмыкнул. «Позавтракать с парой брата. Приятного аппетита!» «Приятного аппетита!» — повторила за ним на автомате, поглощая пищу разделяя ее на куски, отправляя в рот, жуя и проглатывая. Встав из-за стола, я бы и не смогла сказать, что было в моей тарелке. Я погрузилась в мысли. Кому я действительно могла доверять? В памяти яркой вспышкой всплыла фраза, сказанная драконом «Сегодняшнего дня ты можешь доверять лишь мне». Уже тогда он что-то знал. Скорее всего, все. О моем происхождении, о матери, живущей в Деклейне, и эту информацию собрал для него Эстен. Трейман попросил остаться сегодня дома, сказал мужчина, заканчивая завтрак. А мне некуда идти, отреагировала я немного раздраженно. Именно поэтому прошу воздержаться от необдуманных поступков Александра. Желание самой найти мать может оказаться губительным. Он говорил, склонившись ко мне, эта информация явно не должна выйти за пределы нашей маленькой компании. «Почему?» «Потому», — ответил он, подмигнув мне. «Хорошего дня. Если понадоблюсь, буду в кабинете Треймана». Я проводила Эстена взглядом. Определенно дракон ему доверял. Так бы он не оставил старшего брата рядом со мной. Но доверие не означало, что Трейман не ошибался. Или я просто себя накручивала. Так часто бывает от неизвестности и страха. «Я могу убирать?» — поинтересовалась Эмма, застав меня задумавшуюся с чашкой остывшего чая в руках. «Да, спасибо», — ответила я, направляясь в спальню. У меня было множество вопросов в голове, но ответить на них мог только дракон. Эстен же своим уходом. Показал, что не желал продолжать разговор, и болтлив он исключительно по собственному желанию. Войдя в комнату, я воспользовалась единственным источником информации, который мне был доступен на данный момент. «Десять самых влиятельных семей» Деклейна. Я прочла название статьи. Интересно, по каким критериям составлялся список? Легард остановилась на четвертой строчке. Под фамилией, выделенной жирным шрифтом, была размещена фотография. Старший Легард стоял ближе всех к фотографу. За ним Трейман. А на третьей импровизированной линии Эстен и Дамиан. Я спустилась к пятой строчке, отмечая, что и на снимке семьи верит четкая иерархия. Шестая, седьмая, ничего не менялось. «Четкая иерархия и отсутствие женщин». Если бы я раньше поискала информацию о барконах, эта статья могла отчасти помочь разобраться в мироустройстве города под небом. Отчасти. Время я посвятила тому, что читала доступную светскую хронику, стараясь, если не понять, кто есть кто, то хотя бы запомнить лица. Броус дарцел Вбила в поисковик вспомнив имя аркона которого сопровождала мама на запрос вышло несколько фотографий с приема статей с небольшой биографией я даже смогла рассмотреть маму она стояла боком к объективу тук тук я могу войти я вздрогнула выключив экран телефона и откладывая его в сторону зачем поинтересовалась я смотря на дмиана придумал как еще указать мне на мое место нет ответил он с улыбкой. Пришел мириться. Из-за спины парня появилась коробка, украшенная бантом. По наставлению дяди и деда, это я не буду отрицать. И что там? Спросил я. бомба Клубника в шоколаде. Девчонки же любят такое. Он прошел в спальню, закрыл за собой дверь. Я прошу прощения за недостойное поведение, произнес заученную фразу. Ягодка примирения? Он водрузил коробку на комод, открыл ее. «Тебе, мне!» — взял две клубники, нанизанные на шпажки. «Замер во всем мире!» — сказал подобие тоста. «Белый или молочный шоколад?» «Молочный!» — выбрала я. «Чин-чин!» — коснулся своей ягодкой моей и тут же закинул ее в рот, сняв пальцами с деревянной палочки. «Надеюсь, без обид?» «Без обид», — ответила я, смотря с подозрением на Демиана. «Ты не хочешь, чтобы об утреннем разговоре узнал отец?» — поинтересовалась я. «Не хочу», — ответил он. «Зачем портить отношения с Арконом, от которого зависит моя жизнь?» «Не знаю. Из подросткового протеста...» «Из подросткового протеста я притащил девчонку в отцовский шатул сказал он, беря и съедая вторую ягодку. «Не доверяешь?» — спросил он. «Думаешь, я хочу тебя отравить?» «А зачем тебе это?» «Ну как зачем?» «Остаться единственным наследником легард, очевидно же!» «Очевидно!» — повторила я за ним. «Ты точно выживешь в этом мире!» — хмыкнул он, забирая мою клубнику и закидывая ее в рот. «Это просто сладости в подарок! Если боишься есть, попроси горничную убрать коробку в холодильник!» Посмеиваясь, Дмян ушел, оставив меня одно. «Мне необходимо встретиться с мамой», — убедилась я. «Я не стану говорить об обидах, о потерянных годах, обвинять ее в чем-то, но в ответ попрошу научить жить в мире арконов. Она оказалась тут до моего рождения, смогла сбежать из плена, спасти меня и сестру».